Глава сороковая. Диверсант. Со скутера сняли все, без чего можно было обойтись. Осталась голая рама, связывающая двигатели, рули и систему жизнеобеспечения. Выбросили даже сиденье второго пилота, ведь за каждый килограмм лишнего веса пришлось бы расплачиваться драгоценными секундами полетного времени. Это была одна из причин, хотя и не главное, почему Родриго настаивал на том, чтобы идти в одиночку. Дело, говорил он, такое несложное, что помощники просто не нужны, а полет с пассажиром займет на 2-3 минуты больше. Облегченный скутер мог теперь развивать ускорение свыше 1 третье «Ж». Следовательно, расстояние от Индевора до Бомбы можно покрыть за 4 минуты. В распоряжении диверсанта останется 6, их хватит с избытком. Отчалив от корабля, он оглянулся всего только раз, чтобы удостовериться, что Индевор, как и планировалось, снялся с центральной оси и тихо перемещается к краю северного торца цилиндра. К моменту, когда он доберется до бомбы, между нею и кораблем встанет вся толща рамы. Над полярным диском Родриго летел, не торопясь. Спешить пока не было нужды. Телекамеры, установленные на бомбе, не могли засечь его здесь, и следовало поберечь горючее. Затем он перевалил за изогнутую кромку цилиндра и увидел ракету, сверкающую нестерпимым блеском. Солнечные лучи были здесь яростнее, чем даже на ее родной планете. Программу автоматического штурмана он рассчитал заранее. Теперь осталось лишь ввести ее в действие. Скутер стремительно развернулся и через несколько секунд уже шел полным ходом. На миг померещилось, что обретенный заново вес раздробит все кости тела, но не прошло и минуты, как Родриго привык к нему. В конце концов, он не испытывал никаких неудобств внутри рамы, где весил вдвое больше, а родился на земле, где сила тяжести была в три раза выше, чем сейчас. Скутер мчался к цели стрелой, и огромный контур пятидесятикилометрового цилиндра постепенно отодвигался все дальше и дальше. Со стороны нельзя было судить о его истинных размерах, даже трудно было сказать, вращается ли он. Сто секунд с начала полета пройдено почти полпути. До бомбы оставалось еще слишком далеко, чтобы различить детали, просто она все ярче горела на фоне черного, как смоль неба. Небо было непривычным, ни одной звезды, ни блестящей Земли, ни ослепительной Венеры, и гасили темные светофильтры, защищавшие глаза от убийственного солнечного сияния. Родриго сильно подозревал, что ставит рекорд. Еще ни один человек не отваживался работать в открытом космосе так близко к Солнцу. Счастье, что солнечная активность невысока. Через две минуты десять секунд на контрольной панели Зарделся мигающий огонек, тяга упала до нуля, и скутер перевернулся на 180 градусов. Спустя мгновение двигатели вновь включились на полную мощность, но уже не разгоняя, а тормозя суденушка в том же сумасшедшем темпе, три метра в секунду, за секунду и даже, пожалуй, скорее, поскольку баки с горючим стали легче почти наполовину. До бомбы 25 километров, это еще две минуты. Он развил скорость до полутора тысяч километров в час. Цифра для космического скутера совершенно безумная, может статься тоже рекордная. Но и выпавшая на долю Родриго миссия не какая-нибудь заурядная рекогносцировка. в чем в чем, а в этом сомневаться не приходилось. Бомба росла на глазах. Он уже видел главную антенну, неотрывно следящую за неразличимой звездочкой Меркурия. Три минуты назад эта антенна со скоростью света послала своим хозяевам изображение приближающегося скутера. Но пройдет еще две минуты, прежде чем изображение достигнет цели. Что же, спрашивается, предпримут меркуриане не завидя скутер? Разумеется, оцепенеют от ужаса, поняв, что он приблизился к бомбе на несколько минут раньше, чем они узнали о его существовании. Наблюдатель у экрана, вероятно, прежде всего свяжется с властями, на это уйдет еще какое-то время. Но даже в худшем случае, если дежурный офицер уполномочен дать команду на взрыв и нажмет на кнопку тотчас же, понадобится еще пять минут, чтобы сигнал вернулся сюда. Родриго не стал бы заключать парием но внутренне он был совершенно уверен, что такой незамедлительной реакции не последует. Меркуриане трижды подумают, прежде чем решиться уничтожить разведчика, посланного сын Девора, даже если догадаются о его намерениях. Вначале они обязательно попытаются вступить в переговоры, и это означает новую отсрочку. Для колебаний есть и другая, еще более веская причина – Вряд ли меркуриане захотят извести гигантскую бомбу на какой-то скутер. Взорванная так далеко от рамы, она не причинит ему ни малейшего вреда. Значит, меркуриане обязательно попытаются пододвинуть ее поближе. Право же у него, у Родриго, уйма времени. Но рассчитывать все равно следует на самое худшее. Он должен действовать так, словно сигнал к взрыву придет в кратчайший возможный срок. Ровно через пять минут. На протяжении последнего километра пути Родриго торопливо сопоставлял то, что видел воочию, со снимками, сделанными с дальнего расстояния. Картинки теперь воплощались в твердый металл и гладкий пластик. Умозрительные выводы становились беспощадной реальностью. Бомба представляла собой цилиндр длиной метров 10 и диаметром примерно 3 метра. Пропорции по странному совпадению почти повторяли цилиндр рамы. С ракетой-носителем бомбу связывало переплетение коротких двутавровых балок. По каким-то причинам, вероятно, связанным с положением центра массы, все балки отходили от носителя точно под прямым углом, и бомба зловеще напоминала молот, поднятый для удара. Это и был молот. Молот достаточно мощный, чтобы сокрушить целый мир. С обоих концов бомбы свисали связки экранированных кабелей. Они убегали под цилиндрический ее корпус и исчезали где-то в недрах носителя. Значит, все управление и контроль осуществлялись оттуда. На самой бомбе не было никаких антенн. Оставалось лишь перерезать эти две связки, и она превратится в безобидную груду мертвого металла. В общем-то, именно этого он и ожидал, и все-таки задача выглядела слишком уж простой. Бросил взгляд на часы. Пройдет еще 30 секунд, прежде чем меркуриане узнают о его существовании, даже если они не отрывают глаз от экрана и заметят его в тот самый момент, когда он обогнул торец рамы. В течение целых пяти минут никто в целом мире не в силах ему помешать, и на 99% можно ручаться, что времени в запасе гораздо больше». Как только скутер окончательно остановился, Родриго прикрепил его к ближайшей балке, чтобы оба аппарата составляли нерасторжимое целое. На это ушло всего несколько секунд. Инструменты давно были наготове, и он выбросился из кресла пилота, почти не обращая внимания на жесткий противорадиационный костюм. Первым, на что он наткнулся взглядом, оказалась небольшая металлическая пластинка с надписью «Отдел энергетического машиностроения, секция Д, Западный бульвар, 47, Вулканополис, 17464. За справками обращаться к мистеру Генри К. Джонсу». Следовало предполагать, что через несколько минут мистер Джонс будет очень-очень занят. Тяжелые кусачки рассекали кабель без труда. Отделяя первые проволочные пряди, Родриго даже на минуту не задумывался о гигиене огненной, запертой в щитных сантиметрах от его рук. Если ему суждено выпустить силы ада на волю, он не успеет и узнать об этом. Он опять взглянул на часы. Вся операция заняла меньше минуты, он вполне укладывался в график. Теперь хвостовой кабель, и можно отправляться домой, на виду у обескураженных и разгневанных меркуриан но едва он притронулся ко второму пучку кабелей, как ощутил пальцами слабую вибрацию металла. Озадаченный он оглянулся и ощупал глазами тело ракеты. Один из вспомогательных двигателей, ведущих ее ориентации в пространстве, был окружен характерным сине-фиолетовым ореолом раскаленной плазмы. Бомба собралась двинуться в путь. Радиограмма с Меркурия была лаконичной и непререкаемой. Пришла она ровно через две минуты после того, как Родриго скрылся за кромкой цилиндра рамы. Командиру корабля «Индевор», контрольно-вычислительный космический центр меркурий инферно Вест предлагает вам с получением настоящей радиограммы покинуть окрестности рамы. В вашем распоряжении один час. Рекомендуем взлет с максимальным ускорением в направлении оси вращения. Подтвердите прием. Конец. Вначале Нортон просто не поверил своим глазам. Потом рассердился. Он поймал себя на ребяческом побуждении радировать в ответ, что весь экипаж работает внутри рамы, и что на эвакуацию потребуются часы и часы. Но этим он, конечно, ничего бы не добился. Разве что проверил бы, сильна ли воля и крепки ли нервы у Меркуриан. Но почему? Почему они решили перейти Рубикон за несколько дней до Перигелия? Быть может, давление общественного мнения возросло настолько, что они предпочли поставить остальную часть человечества перед свершившимся фактом? Маловероятно. Подобная чувствительность, прямо скажем, не в их натуре. Отозвать Родриго он не мог, даже если захотел бы. Скутер находится в радиотени рамы, и связи с ним не будет до тех пор, пока не восстановится прямая видимость. А этого не случится до самого завершения диверсии или до ее провала. Придется набраться терпения. Времени в распоряжении Нортона еще много, целых пятьдесят минут. И главное, что ему сейчас предстоит, дать на ультиматум Меркуриан наиболее достойный ответ. Наиболее достойный ответ – ничего не отвечать, а просто ждать дальнейшего развития событий. Первым чувством Родриго, когда бомба пришла в движение, был не физический страх, а нечто большее. До сих пор он верил, что Вселенная повинуется строгим законам, перед которыми склоняется все и вся, даже Бог, а тем паче какие-то меркуриане. Ни один приказ нельзя передать быстрее скорости света. Скутер заведомо обогнал на целых пять минут любую встречную акцию, любое решение. Значит, это все-таки совпадение. Фантастическое, быть может, смертельно опасное, но только совпадение. По чистой случайности, радиоимпульс, включивший двигатели, был послан примерно в то же время, когда скутер отходил от Индевора. Пока Родриго преодолевал 50, сигнал покрыл расстояние в 80 миллионов километров. А может это просто автоматическая коррекция с целью устранить какой-нибудь местный перегрев? Температура поверхностных слоев металла местами приближалась к полутора тысячам градусов, и Родриго неспроста старался по возможности держаться в тени. Но вслед за первым двигателем заработал и второй, уравновешивая возникшее было вращение. Нет, дело не ограничивалось температурной коррекцией. Бомба изменяла ориентацию, нацеливаясь точно на раму. Бессмысленно вопрошать чего да почему это случилось именно в данный момент. Одно обстоятельство играло ему на руку. Бомба, вне сомнения, разгонялась с невысоким ускорением. Одна десятая же, самое большое, он не сорвется. Родриго проверил захват и крепящий скутер к опорным балкам и вдвойне тщательно собственный страховочный пояс. В сознании вскипал холодный гнев, подкрепляя без того твердую решимость. Означает ли этот маневр, что меркуриане намерены взорвать бомбу без предупреждения, не дав Индевору времени на спасение? Это казалось невероятным. Не просто жестокость, а совершеннейшее безумие, сознательный вызов всей Солнечной системе. Что же заставило их приступить к клятву, торжественно данную их полномочным послом? Каков бы ни был их план, ему не исполнится. Вторая радиограмма с Меркурия походила на первую, как две капли воды, но появилась на десять минут позднее. И так они продлили срок ультиматума, в распоряжении Нортона по-прежнему оставался один час. И очевидно, что они, прежде чем повторить свой приказ, все-таки дали Индевору время на ответ. Однако теперь в их расчеты вмешался новый фактор. Теперь они уже заметили Родриго и, вероятно, предприняли какие-то решительные действия. Надо думать, их директивы уже в пути. С секунды на секунду радиоволны достигнут ракеты. Придется готовиться к старту. В любую секунду заполняющая небо громада рамы может раскалиться по краям и вспыхнуть недолгим яростным сиянием, затевающим самое солнце. Когда заговорил главный двигатель, Родриго был привязан вполне надежно. Двигатель проработал всего 20 секунд и смолк. Родриго проделал в уме быстрый подсчет. Приращение скорости не могло оказаться больше 15 км в час. Понадобится час с лишним, чтобы бомба подошла к раме вплотную. Пожалуй, меркуриане просто решили пододвинуть ее поближе, чтобы при необходимости быстрее поразить цель. Если так, то это разумная предосторожность. Разумная, но слишком запоздалая. Родриго вновь взглянул на часы, хотя за последние минуты чувство времени обострилось у него настолько, что почти не нуждалось в проверке. На Меркурии уже увидели, что он целеустремленно подбирается к бомбе, что их разделяют какие-то полтора-два километра. Насчет его намерений у них наверняка не возникло и тени сомнения. Скорее всего, там сейчас гадают, осуществил он их или еще не успел. Второй пучок кабелей подался так же легко, как и первый. Руки у Родриго были сноровистые, а инструмент действовал без осечки. Он обезвредил бомбу, или вернее добился того, чтобы ее нельзя было взорвать дистанционным приказом, но оставалась иная возможность, которой тоже не следовало пренебрегать. Отсутствие на бомбе внешних взрывателей еще не означало, что нет и взрывателей встроенных, способных на детонацию при ударе. Меркуриане все еще сохраняли контроль над движением самой ракеты и могли, если бы захотели, направить ее на столкновение с рамой. Родриго еще не мог считать свою миссию полностью завершенной. Пройдет пять минут, и в центре управления, скрытом где-то на Меркурии, увидят, как он сползает по балкам обратно к ракете, сжимая в руке скромных размеров кусачки, обезвредившие самое мощное оружие, которое когда-либо создавал человек. Родриго с трудом преодолел искушение помахать ими перед телекамерой, но все же решил, что это ниже его достоинства. В конце концов, он делает историю, и в грядущие годы эту сцену будут наблюдать миллионы и миллионы людей. Если, конечно, меркуриане не уничтожат запись в припадке бессильной злобы, однако он лично вряд ли вправе осуждать их. Добравшись до большой антенны дальнего действия, он перебирал руками по стойкам, пока не подплыл к самой ее чаше. Его верные кусачки, шутя, справлялись со сложной проводкой, с равной легкостью перерезая кабели и волноводы. Едва он рассек последнюю из стальных нитей — Антенна принялась медленно вращаться на оси. Вращение испугало его своей неожиданностью, но потом он понял, что нарушил систему автоматической ориентации на Меркурий. Еще пять минут, и меркуриане потеряют всякую связь с бывшей своей служанкой. Та теперь не просто обессилила, а стала глуха и слепа. Не торопясь, Родриго вернулся на скутер, отпустил причальные захваты и, развернув суденышко, уперся передним бампером в корпус ракеты, как можно ближе к предполагаемому центру массы. Затем дал полную тягу и поддерживал ее добрых 20 секунд. Вес ракеты вместе с бомбой превышал собственную массу скутера во много раз, и разгон был еле заметен. Но вот Родриго сбросил тягу до нуля и тщательно замерил новые параметры движения бомбы. Она бесспорно разменется с рамой и разменется далеко, Вместе с тем ее положение в пространстве можно вычислить с идеальной точностью в любом отдаленном будущем. В конце концов, бомба – это целый комплекс оборудования сложного и очень дорогого. Лейтенант Родриго был человек почти патологической честности. Он вовсе не хотел, чтобы меркуриане предъявили ему обвинение в утере принадлежащего им имущества.